Глава 3. Отношение нормы прибыли к норме прибавочной стоимости. Поскольку прибыль предполагается количественно равной прибавочной стоимости, ее величина и величина нормы прибыли определяются отношениями простых числовых величин, которые даны или могут быть определены для каждого отдельного случая. Таким образом исследование движется сначала в чисто математической области. Это уравнение, которое можно выразить также в пропорции, где норма прибыли относится к норме прибавочной стоимости как переменный капитал ко всему капиталу. Из этой пропорции следует, норма прибыли всегда меньше нормы прибавочной стоимости, потому что переменный капитал всегда меньше суммы переменного и постоянного капитала. Это за исключением единственного, практически невозможного случая, когда переменный капитал равен сумме переменного и постоянного капиталов, когда, следовательно, капиталист совсем не авансирует постоянного капитала, средств производства, а лишь заработную плату. В нашем исследовании принимается во внимание, между прочим, еще ряд других факторов, которые определяющим образом воздействуют на величину всех видов капитала и потому заслуживают краткого упоминания. Во-первых, стоимость денег. Ее мы можем принимать повсюду, постоянной. Во-вторых, оборот. В-третьих, следует принять во внимание производительность труда, Влияние которой на норму прибавочной стоимости подробно исследовано в капитале, книга 1, отдел 4. Но она может оказывать также и прямое влияние на норму прибыли, по крайней мере, отдельного капитала, если этот отдельный капитал работает с большей производительностью, чем общественно средняя, доставляет продукты по стоимости более низкой, чем общественная средняя стоимость таких же товаров, и потому реализует добавочную прибыль. В каждом отдельном случае мы исходим из предположения, что производительность труда остается постоянной. В самом деле, капитал, вложенный в известную отрасль промышленности, своим стоимостным строением, то есть определенным отношением переменного к постоянному капиталу, всякий раз выражает определенную степень производительности труда. Следовательно, коль скоро это отношение подвергается изменению иначе, чем путем простого изменения стоимости вещественных составных частей постоянного капитала или изменения заработной платы, то изменение должна претерпеть и производительность труда. То же самое относится и к трем остальным факторам – продолжительности рабочего дня, интенсивности труда и заработной платы – Следует лишь кратко напомнить, что заработная плата действует на величину прибавочной стоимости и высоту нормы прибавочной стоимости обратно тому, как действует на них продолжительность рабочего дня и интенсивность труда. Повышение заработной платы уменьшает прибавочную стоимость между тем, как удлинение рабочего дня и повышение интенсивности труда увеличивают ее. Количество действительного вещества, в котором представлена стоимость постоянного капитала, совершенно безразлично для образования стоимости и для нормы прибыли, которая изменяется в обратном направлении с этой стоимостью. То есть, совершенно безразлично, в каком отношении находится увеличение или уменьшение стоимости постоянного капитала к той массе вещественных потребительных стоимостей, в которой он представлен. Совершенно иначе обстоит дело с переменным капиталом. Здесь важна в первую очередь не та стоимость, которую он обладает, не тот труд, который овеществлен в нем, а эта стоимость как простой показатель всего труда, который приводится переменным капиталом в движении и который не выражен в переменном капитале. Разница между всем этим трудом и трудом, выраженным в самом переменном капитале, а потому трудом оплаченным, или та часть этого труда, которая создает прибавочную стоимость, оказывается как раз тем больше, чем меньше труд, содержащийся в самом переменном капитале. Итак, как только величина стоимости переменного капитала перестает быть показателем массы труда, приводимой им в движение, и более того, изменяется сама мера этого показателя, то вместе с тем изменяется в противоположном направлении и в обратном отношении норма прибавочной стоимости. Проведя исследование различных изменений состояния всех видов капитала, мы пришли к выводу. Норма прибыли определяется двумя главными факторами нормой прибавочной стоимости и стоимостным строением капитала. Влияние этих двух факторов можно кратко резюмировать следующим образом. Причем строение мы можем выражать в процентах, так как здесь безразлично от какой из двух частей капитала исходит изменение. Нормы прибыли двух капиталов или одного и того же капитала в двух последовательных различных состояниях равны: первое, при одинаковом в процентном отношении строении капиталов и одинаковой норме прибавочной стоимости; второе, при неодинаковом в процентном отношении строении капиталов и не одинаковы нормы прибавочной стоимости. Если равны произведения норм прибавочной стоимости на выраженные в процентах переменные части капиталов, то есть если равны массы прибавочной стоимости, рассчитанные в процентах ко всему капиталу, они не равны. Первое: при равном в процентном отношении строении капиталов, если нормы прибавочной стоимости не равны, При этом нормы относятся друг к другу как нормы прибавочной стоимости. Второе: при равной норме прибавочной стоимости и неравном в процентном отношении строении, причём они относятся друг к другу как переменные части капиталов. Третье: при неодинаковой норме прибавочной стоимости и неодинаковом в процентном отношении строении, причём они относятся друг к другу как произведения.